Кухонька, которая имелась в его меблированных апартаментах, не могла поразить размерами, но в ней имелась современная газовая плита и набор сковородок, а большего Герти и не требовалось. Печеный картофель, грибы, сметана, немного карри, прекрасный гарнир к рыбе. Не удержавшись, Герти сбегал в лавку, что располагалась в том же здании, и купил бутылку приличного белого вина. Особенный вечер, улыбаясь, спросил его хозяин лавки, смахивая пыль с пробки. Видимо, улыбка прилипла к лицу Герти так же основательно, как к пальцам прилипает чешуя рыбы, когда пытаешься ее чистить. «В некотором роде», — ответил Герти с достоинством, — «старая подруга? Скорее, прекрасная незнакомка». Вернувшись в апартаменты, Герти взялся готовить. Он никогда не считал себя прирожденным поваром, да и обедать обычно предпочитал вне дома но полагал, что достаточно неплохо разбирается в рыбных блюдах. Этому было простое объяснение. В бытность студентам Герти предпочитал столоваться в одном небольшом рыбном ресторанчике на берегу Темзы. Местечко было сырое, насквозь пропахшее рыбой и водорослями, но оно имело одно несомненное достоинство. Питаться там было несравненно выгоднее, чем где бы то ни было еще. Вынужденный экономить деньги на учебу, Герти сделался его постоянным посетителем и вскоре мог прочитать наизусть все меню от запеченного с овощами минтая и лосося под имбирем до форели в горчичном соусе и филе карпа с луком. Длительная рыбная диета благодаря высокому содержанию фосфора хорошо влияла на учебу и успеваемость, однако, как Герти убедился впоследствии, обладала свойством со временем угнетать дух. Оттого, закончив обучение, Герти решительно порвал с рыбой. Пришло время исправить эту ошибку. Герти легко выпотрошил корюшку, избавив ее от внутренностей и черной пленки, придающей мясу горечь. Нежное мясо не требовалось долго мариновать, хватило неполного часа в емкости с маслом, чесноком, имбирем и фенхелем. Дрожащими руками, как молодой хирург, впервые взявшийся за ланцет, Герти выложил стройный рыбьетельца на скворчащую сковороду, и стал наблюдать, как мясо темнеет, покрываясь ароматной коричневой корочкой. Рыба пахла восхитительно. Дожидаясь, пока она приготовится, Герти выпил в качестве аперитива бокал белого вина и приготовил гарнир. Правильнее было бы устроить праздничный ужин завтра, разделавшись с неуловимым Стиверсом, но Герти ничего не мог с собой поделать. Он бы не простил себя, если бы рыба, оставленная на леднике, пропала, а в здешней жаре подобному недолго случится. Пусть рыба, благословенный плод морских глубин, станет символом начала его освобождения от нового Бангора. От этого острова, который кишит безумцами и чудаками, от его душного ландшафта, от черной тени канцелярии, которая вечно витает за плечом и холодит зимним сквозняком спину. Рыба была готова. Герти сервировал ее на эмалированном блюде, украсив зеленью. Запах сочного мягкого мяса витал в воздухе, проникая в ноздри, от чего от них по ведущим к мозгу нервам прокатывались гальванические разряды. Не в силах больше сдерживаться, Герти прильнул к ней, уверенно и нежно, как зрелый мужчина приникает к шее молодой любовницы. Мясо было превосходно. Нежное, как щербет, оно буквально растекалось во рту, радуя и сосковавшиеся вкусовые сосочки изысканным и тонким букетом. Герти мгновенно проглотил половину рыбешки, оставшееся бережно положил на блюдо. Нельзя спешить. Кто знает, когда он в следующий раз сможет побаловать себя таким пустяком. Впрочем, гарнир тоже прекрасно удался. Он оттенял вкус рыбы ровно в той степени, в какой это было необходимо. Решительно работая вилкой и не забывая наполнять вином бокал, Герти принялся за еду. Чувствовал он себя на удивление легко. Удивительно, какой груз возлагает на человека неизвестность. Но стоит его сбросить, разогнать на миг царящую вокруг губительную темноту, как сами собой расправляются плечи, а кровь бурлит в ожидании решительных действий. Завтра они с муаном возьмут Стиверса, Легко и быстро, как опытный рыбак, вынимает из норы недоумевающего сонного рака одним движением. Раз — и готово. План действий возникал сам собой с невероятной легкостью, с какой обычно возникают лишь пятна жира на салфетке. Они с Муаном в темноте доберутся до скрэпси Место, конечно, опасное, особенно для того, кто, отродясь, не держал в руке ничего серьезнее обеденного ножа, но здесь уж придется положиться на Муана». Едва ли кто-то решится перейти им с помощником дорогу, а если вдруг опасность и возникнет, Герти не сомневался, что Моан легко с ней справится. В притон они проскользнут, привлекая к себе поменьше внимания. Это будет не так уж и трудно. Немного маскировки, потрёпанная одежда, тусклый взгляд. И служащий канцелярии станет неотличим от обычного бродяги, завернувшего в притон, чтобы оглушить себя порцией сладкой отравы. Дальше они найдут там Стиверса. Это тоже не представлялось сложным. У Герти была фотографическая карточка, так что установить сходство труда не составит. Стиверс почти наверняка будет находиться в состоянии, которое располагает к незаметной транспортировке. Скорее всего, будет валяться на столе или под ним, погруженный в беспросветный опиумный сон, от которого человеческие глаза кажутся наполненными липким белым медом. Он ведь нырнул, как выражается Моан. Значит, сопротивляться не станет. Оглушенные подобным зельем люди редко сопротивляются. Они беспомощны и беззащитны. Герти вытер салбопот. Удивительно, солнце давно зашло, а зной все никак не растворится в ночи. Плывет невидимыми волнами по стенам и полу. Волны. Герти отправил в рот еще кусочек рыбы, покрутив его на вилке. Волны он увидит в самом скором времени, с палубы отходящего корабля. И может даже не поборет искушение в них плюнуть. так Стиверс. Они с Муаном поднимут бессознательное тело и отправятся к выходу. Точнее, нести будет один Муан, ему это труда не составит. Остановит ли их кто-то? Наверняка нет. Если Герти правильно представлял себе интерьерного бангорского притона... Тамошние обитатели едва ли похожи на публику в театральной ложе. Наверняка ужасно темно, повсюду лежат человеческие тела, и все находятся в таком состоянии, что им совершенно наплевать на происходящее вокруг. Герти улыбнулся. Мысль, разливалась легко и приятно, подобно набегающей на берег приливной волне, бесшумно утаскивала в бездну песчинки сомнений, тревог и волнений, прилипшие к нему здесь, в Новом Бангоре. Удивительно, он прежде и не замечал, как много этих песчинок скопилось. Целые тонны. Теперь же, чертя в тарелке вилкой замысловатые узоры, состоящие из пересекающихся линий и образовывающих в соусе подобие морской ряби, Герть ощущал, что груз этот делается все легче и легче. И так они выносят Стиверса. Скорее всего, этого попросту никто не заметит. А если вдруг заметят? Что ж, не вопрос. Тогда они с Муаном назовутся приятелем мистера Стиверса, которые будучи озабоченными состоянием его здоровья, желают отнести беднягу домой. А есть ли у Стиверса дома Неважно. Довод достаточно веский, а кому он таковым не покажется, тому Муан продемонстрирует весомость своих кулаков. А сам Герти продемонстрирует кое-что еще, купленное пару дней тому назад в лавке. Герти на секунду прервал трапезу. Комната вдруг показалась ему удивительно тесной. Привычная обстановка сделалась какой-то незнакомой, и даже мебель на миг стала выглядеть не мебелью, а причудливыми и совершенно неуместными нагромождениями чужеродных форм. Герти пригладил волосы. Неужели он так быстро набрался? Взглянул на бутылку. Жидкости уменьшилось едва ли в половину. Крепкое же у них на острове вино. Отложив вилку, Герти стал сжимать и разжимать кулаки. Они казались полными пульсирующей горячей кровью. Пальцы сделались неуклюжими. Герти помотал головой. Раздался легкий звон вроде того, что бывает, если завязать в узел горсть разбитой посуды и хорошенько потрясти. «Ну ясно. Пьян. Напился, как рыба». «Пить, как рыба» — распространенное английское выражение. «Да и ничего. Все уже решилось». Герти отправил в рот остаток корюшки и тщательно его переживал. «Странно», — отметил он, — «как будто бы немного онемел язык». «Стиверс», — мысли, сделавшиеся приятно юркими и плавными, сновали вокруг Стиверса. «Легкая работа. Красивая работа. Даже мистеру Беллигейлу этому падальщику с холодным стеклянным взглядом придется заткнуться, когда Герти бросит им на стол Стиверса. Это будет эффектный жест». «Полковник Уизерс, покоритель Тихого океана, тогда им придется отдать ему дело у Уинтерблоссома, его, герти дело. Придется отдать ему веревку, на которой они вьют петлю, и он уж, конечно, распорядится ею с умом. Например, навяжет на ней столько узлов, что она станет похожа на рыболовную сеть, отведет от себя подозрения, пусть ищут свою бангорскую гиену до скончания веков где-нибудь на окраинах Лонг-Джона». А он, махнув хвостом и запорошив им глаза донным песком, улучит момент и ускользнет в необъятную океанскую ширь. В привольную бездну, подальше от сухой, измученной солнцем земли. От канцелярии, от забот. Комната кружилась перед глазами, темнела, подергивалась по углам багровыми пятнами. По ней все так же шли волны, но теперь они не были волнами тепла. Эти волны несли с собой энергию, которая, проходя через тело Герти, заставляла его трепетать. И трепет этот был сладостный, как будто его тело ощущало то, чего было лишено долгое-долгое время, как будто он был рыбой, томительные часы, пролежавшие на раскаленном камне, снова отпущенной в воду. Как жарко! Герти с удивлением обнаружил, что ночной зной не спадает, напротив, делается все более давящим и настойчивым. Воздух стал сухим и таким плотным, что его приходилось буквально заталкивать глотками в легкие, как будто он сам оказался в бутылке горячего крепленого вина. Странно, прежде он этого не замечал. Может, какой-то род фена, заглянувший в Тихий океан из выжженных долин Африки? Фён- ветер, дующий с гор в долины, сухой и теплый. «Ему здесь не понравится. Этот проклятый остров никому не понравится. Отсюда невозможно сбежать человеку. Неудивительно, если и ветер окажется заперт в невидимую клеть». «Совсем-то расклеился приятель», — подумал Герти, облизывая чего-то пересохшие губы. «Ну точно нализался». «Должно быть что-то нервное», — отпустил на микузду «Вот повело, как пьяного коня. Навалилось напряжение всех проведенных здесь дней. «Ну уже соберись!» На Стиверсе и Бангорской гигиене его проблемы не кончались. Было что-то еще, что беспокоило его, давно и сильно, как обломок крючка, который засел в жабрах. Герти напряг память, сделавшуюся от выпитого вина и еды грубой, поросшей ненужными и лишними воспоминаниями, точно валун, пролежавший много лет на дне и покрывшийся ковром водорослей. Что-то еще. «Ах да, незнакомец, тот, что оставил ему деньги и записку». «Бегите с острова немедленно, пока еще живы, и никогда не возвращайтесь!» «Мило, не правда ли, джентльмены?» Герти резко рассмеялся и почти тотчас поморщился, от смеха запершило в пересохшем горле. «Вот уж замечательная шутка!» «Нет, за деньги, конечно, весьма благодарны нашему благодетелю, тем более, что сумма в конверте обнаружилась весьма приличная даже по лондонским меркам. Но что за тон? Что это, позвольте, за фамильярность?» пока еще живы. Герти вспомнил мистера Игиса, его спокойные, немигающие глаза и дергающуюся металлическую тварь в руке, изрыгающую грязные хлопья огня, вспомнил хлопающие вокруг стаканы и треск покалеченной мебели. Негромкий сухой стук, с которым падали люди, стук их черепов, а пол, как стук игральных костей. Несмотря на опьянение, это воспоминание вызвало приступом мгновенного страха, от которого затряслись во всем теле крохотные слюдяные жилки. Что ж, самому себе можно признаться, в тот миг он ощутил смертельный ужас. Но было ли это той самой опасностью, о которой предупреждал таинственный незнакомец? И как он мог предсказать дальнейшие события в недоброй памяти полевом клевере? Как вообще туда затесался? Скажем, какой-то наблюдательный джентльмен из соседнего номера, который раньше Герти раскусил Жеймса семь пуль и решил спасти наивного деловода от страшной участи?» «Нет, невозможно. Для этого потребовалась бы дьявольская, невозможная в этом мире проницательность. Но кто же тогда оставил предупреждение?» «Ангел-хранитель». «У него, пожалуй, были бы трудности касательно денег. Не иначе сам ограбил банк, чтобы добыть их» чего он, собственно, решил, что человек этот благодетель? Это новый бангор, приятель, здесь нужно держать ухо востро, даже когда имеешь дело с отражением в зеркале. Здесь, кажется, у любого предмета две тени. Что если это провокация? Страшное слово «провокация», подобно ощутинившемуся иглами морскому ежу, скатилось в желудок. Чья провокация? «Да ведь Билли Гейла! Пожилым хриплым вороном каркнула в ухо догадка. «А что же? Он решил подцепить тебя на крючок. Красивый, переливающийся серебром зазубренный крючок. За жабры тебя и...» «Копченая макрель, Винтерблоссом!» — рявкнул кто-то рядом так, что у Герти сердце едва не лопнуло в груди точно наполненный водой пузырь. «Тугоухий болван! Ну и тяжело же до тебя докричаться! Слушай меня, чтобы ты не намеревался делать!» Герти вскочил на ноги, ощущая, как пол предательски пружине пытается выбраться из-под ног, а мебель обступает его колючими углами, приобретая чудовищно сложную геометрическую форму. Наверное, кто-то окликнул его с улицы, потому что комната была пуста. «Почудилось!» «Просто почудилось!» «Просто!» Пошатываясь, Герти сделал несколько шагов к окну и стал срывать с себя галстук. «Чертовски сухой воздух здесь!» Дерет, как шкура ската, можно шлифовать камни. Кажется, все его поры рассохлись, кожа превратилась в потрескавшуюся черепицу. Воды, влаги! Герти схватил бутылку и мгновенно опустошил ее. Вино хлынуло в глотку и на миг смягчило небо, но это упоительное чувство почти мгновенно прошло. Ужасная жажда вновь навалилась на него, прежде чем он водрузил пустую бутылку на в пространстве стол. Почему он раньше не замечал, что новый бангор — это проклятая доменная печь? Господь милосердный, да на нем сейчас загорится белье! Шатаясь и врезаясь в мебель, ноги столе смешно подгибаться, колени прыгали вперед-назад, Герти добрался до ватер где стояло ведро с водой и стал горстями швырять воду себе в лицо. Разбиваясь о подбородок, тусклые жемчужинки воды в разнобой стучали по полу. Много воды, море, бездонный океан — Вот что ему нужно. Нужно отдаться на волю волн, что уберут смертоносную жару, от которой его внутренности сплавляются друг с другом и высыхают, превращаясь в скрученные жгуты. Воды. Воздух стал ядом. Слишком сухой, чтобы насыщать, он алмазной пылью резал легкие. Глаза всыхались в глазницах, превращаясь в едва влажные комки, кровь останавливалась в венах, превращаясь в липкую кашицу. «Уинтерблоссом, не будь идиотом!» — Герти замотал головой. «Воды. Надо спуститься вниз, в лавку. Сельтерской. Сосапарилы. Сосапарила — корневое пиво, рутбир. Он выпьет все, даже жижу из помойного ведра, лишь бы на миг смягчить разрывающую тело вдоль и поперек сухость. Кажется, сейчас начнут скручиваться твердея его сухожилия». Герти ощущал себя корюшкой на сковородке, уже освежованной и лишенной внутренностей. Вокруг шипело масло, но он даже не ощущал боли от ожогов. Воды. Все, что может его спасти, это вода. К черту лавку, ему нужно гораздо больше воды. Океан. Надо идти к океану. Много воды. Упоительно много воды. В порт. Кликнуть извозчика. Ноги вот-вот хрустнут, переламываясь костный мозг превратился в труху к порто подползти к молу и рухнуть лицом вниз в черное зеркало разбивая его на звенящие куски вниз вниз туда где нет проклятого жара где можно сжаться в прохладном внутри океана баюкающим тебя терпеливым по матерински нежным к океану